Как же все хорошо складывалось. Я владелец собственного корабля. У меня нет никаких долгов. Рядом со мной любимая девушка, чьей благосклонности мне наконец-то удалось добиться. И как нам хорошо было вдвоем. Мне ни с одной женщиной не было и в половину так хорошо. Николь меня тоже любила. Она говорила об этом... Да и сам я чувствовал ее отношение ко мне. И вдруг пропало. Исчезла в тот день, когда я, наконец-то все хорошенько обдумав, решил сделать ей предложение. А она его ждала. Честное слово. Спрашивается, ну зачем меня понесло в Дигран, столицу герцогства? Ведь знал же, что у Николь с ним связана какая-то тайна. Вообще-то, если разобраться в таком решении Резон имелся. Если уж начинать карьеру торговца, то непременно с выгодной сделки. Ну а где, как ни в Дигране, можно приобрести достаточно дешевый товар, чтобы отвезти его на побережье Кораллового моря в Тведен и получить чуть ли не половинную прибыль именно в Тведен. Рядом с ним всего в полудни лета Находится Гволсоул, рыбачий поселок, где я родился. Как приятно было бы навестить его владельцам летучего корабля. Я давно об этом мечтал. Представить отцу с матерью, а заодно показать всем землякам красавицу-невесту. А уж Николь такая красавица, что мне бы все обзавидовались. Я, наверное, сотню раз представлял себе картину. Вот я сажаю небесный странник на песчаный пляж близ Гволсоуле, где сам я впервые попал на борт летучего корабля. Сажаю обязательно под вечер, перед закатом, чтобы все успели вернуться с моря, с рыбалки. Иначе не тот эффект: некоторое время мы ждем, пока у корабля не собирается толпа любопытных. Летучий корабль в соуле Редкость. Затем в борту небесного странника открывается люк. Ложится на песок, чтобы стать широким трапом. И появляемся мы с Николь. Я уговорю ее надеть в свое лучшее платье. Мечталось мне не так давно. Нет, я ей даже новое куплю. Причем самое дорогое. Выходим мы и, глядя на нее, все ахают. Тут я ее обязательно обниму и поцелую, чтобы все сразу поняли, чья это женщина. Ну а дальше по обстоятельствам. Но праздник я всему гвол Соулю устрою. Вот о чем я мечтал. И что получилось на самом деле? Николь решила прогуляться по Диграну вместе с Миррой девушкой, работающей на небесном страннике матросом. Вечером Мирра вернулась из города одна. Я как раз стоял на палубе корабля, беспокоясь, что они задерживаются. Вечерело. Когда я увидел Мирру, возвращающуюся в одиночестве, сердце тревожно ёкнуло. Как выяснилось, не напрасно. Девушка сразу же подошла ко мне, причем вид у нее был самым виноватым. «Николь куда-то исчезла!» — со слезами в голосе сказала она, стараясь не встречаться со мной взглядом. Мы шли, разговаривали. Потом она перестала отвечать. Я повернулась к ней, а ее уже нигде нет. Я ее искала, звала, всхлипывала она, спрашивала у прохожих, обращалась к стражникам, но никто ничего не видел. Потом я долго ее ждала на том самом месте но так и не дождалась. Тут Мирра окончательно расплакалась. Энди, ее жених, принялся ее утешать. А я долго тряс головой, не в состоянии осознать услышанное. Затем помчался в Дигрен, захватив с собой на всякий случай Аделарда Ламнарта. Он воин и разнесет десяток врагов, если приступ головной боли не свалит его с ног не вовремя. Мирру тоже взял с собой, чтобы указало место. С ней и Энди Ансельм увязался. И еще Родрик Брис, наш боцман, плотник и шкипер. Амбруас Аммет, корабельный кок, тоже хотел отправиться вместе со всеми. Но его я оставил на небесном страннике. Бросать корабль без присмотра нельзя. А двух оставшихся человек из команды, Гвинаэля Джори и навигатора Рианеля Брендеса, в тот момент на борту не оказалось. Место, где Мирра потеряла Николь, показалось мне очень приличным. Центральная улица Диграна. с нее даже герцогский дворец видно. И стражников полно, и людей всегда уйма. С девушкой... Не должно было здесь произойти ничего плохого. Но пропало же. Наши поиски, затянувшиеся далеко за полночь, оказались напрасными. Мы ходили по всей округе, приставали с вопросами к прохожим, стражникам, владельцам лавок и корчем. Причем особенно усердствовал я. Бесполезно. Никто ничего не видел. Никто ничего не слышал. Никто ни на что не обратил внимания. Николь исчезла бесследно. Проснувшись утром, первым делом, еще не открывая глаз, я потянулся к другой половине постели, чтобы обнять Николь. Никого там не оказалось. Я вспомнил произошедшее вчера, и сон как рукой сняло. Не одеваясь в одной рубахе, я бросился в каюту Николь, поймав по дороге сочувствующий взгляд Гвинаэля. Николь иногда ночевала у себя, когда находила причину на меня обидеться. Увы, ее крошечная каюта оказалась пуста. И снова день в бесплодных поисках. За ним другой, третий, потом пятый. Я потратил кучу золота на сыщиков, но добился одного. При виде меня... Они едва заметно морщились, но деньги на дальнейшие поиски Николь охотно брали, безрезультатно. Ее похитили, размышлял я, но тогда кто? Орден спасения? Из-за того, что в Софи Денис, Мариэль, Николь, Доминики, саланж течет кровь древних? Но она сумеет за себя постоять, пусть и вреда другим людям принести не может. Единственный человек, кто сумел бы с ней справиться, леди Элинора, но она должна была погибнуть вместе с Горудом, исчезнувшим на дне моря мертвых. Так погибла ли? В отчаянии я отправился в резиденцию коллегии, расположенную на окраине Диграна. Миссир Анвиграст, занимающий в ней довольно высокое положение, к счастью, оказался на месте и меня к нему даже допустили. Но разговор ничего не дал. Мессир живо заинтересовался произошедшим. Долго расспрашивал о подробностях, заверил меня, что коллегия к пропаже Николь не имеет никакого отношения. Пообещал, что попробует чем-нибудь помочь. И только. Для меня наступило тяжелое время. «Что с ней могло произойти?» размышлял я. Как будто бы ничего не предвещало, что она сбежит. А по всему получается именно так. Полгода назад мы познакомились с Николь именно в Дигране. Правда, не в самом городе, а в портовом районе сашоне Должен признаться, то еще местечко, куда по ночам даже городская стража не осмеливается наведаться. Сама Николь попала в Сашон случайно как она рассказывала в поисках одного человека, после того, как долго разыскивала его в самом городе. И теперь увидела этого человека, чье имя я до сих пор не знаю, избежала с ним? Крайне сомнительно. Слишком уж у нас все было замечательно. Но что еще остается думать? Прождав возвращение Николь еще несколько дней, в основном занятых блужданиями по улицам диграна в надежде ее увидеть я запил не то чтобы очень запил но некоторое время прошло в тумане я все ждал что сейчас скрипнет дверь в каюту войдет николь и устроит мне разнос или хуже того вернется с самым виноватым видом старательно пряча глаза представляя что увижу ее такой Я думал, прощу ей все, но иной раз решал: устрою ей такое, не знаю уж, какое именно, но на всякий случай я стучал кулаком по столу. Насток в каюту обязательно кто-нибудь заглядывал, чтобы тут же сгинуть после одного моего взгляда. Как-то вечером в каюту робко заглянул посланный миррой Ансельм. Мирра попросила меня передать что в похищении Николь никакой ее вины нет. Мялся он возле входа у открытой двери, опасаясь проходить дальше. Присаживайся, Энди. Широким жестом указал я на стол, заставленный всем тем, чем ему и положено быть заставленным в подобных случаях. Нам есть о чем поговорить. Отчасти Мира была права. Я никак не мог ей простить исчезновение Николь. Хотя понимал, Мирра не имеет к нему никакого отношения. Но поговорить с Энди мне хотелось совсем на другую тему. Вернее, просто поговорить, чтобы излить душу человеку, с которым мы знакомы много-много лет. И тут он появился, как нельзя кстати. Закончился наш разговор тем, что Энди стало очень трудно сидеть за столом, и он все время пытался под него сползти. В конце концов, Мирра унесла его на себе. Меня же почему-то хмель не брал. На следующий день мне пришла в голову мысль извлечь из трюма бочку с ромом, подаренную мне самим орденом спасения. Правда, тогда еще он не был моим злейшим врагом. Я мечтал открыть ее в Гволсоуле на площади чтобы устроить праздник по случаю своего прибытия. И чтобы каждый мог выпить столько, сколько душа пожелает за меня, за мою невесту и за наше дальнейшее счастье. Когда я показался из каюты и объявил о своем желании, никакого энтузиазма команда почему-то не обнаружила. Обрадовался моему решению только Энди, после вчерашнего, выглядевший весьма неважно. Но после строгого окрика Мирры он, как и все остальные, придал себе равнодушный вид. Однажды день на четвертый, возможно, на пятый, проснувшись, я подумал, что настоящего мужчину такое поведение не красит, что мне необходимо найти в себе мужество и принять жизнь такой, какова она есть. Именно в этот день ко мне и заявился со своим предложением господин, сидящий сейчас за столом напротив меня.